Иван не шелохнулся. Тогда Палин резко повернулся и вышел из кабинета. Иван понял, что дуэли не будет, и презрительно, пожав плечами, покинул дом графа. На следующее утро, решив более не служить, Аненков отправился в Москву. Вернувшись после полугода военной службы и четырех лет тюрьмы в родные московские пенаты, я был радостно встречен моими дорогими папенькой и маменькой. Сестер не узнал. Девки на выданье аж целовать стыдно. Но проливать сладостные слезы свидания было некогда. Папенька за от бесконечных поездок по моему делу. Заодно задолжал всем, кто еще давал ему взаймы, ведь в суд без денег не сунешься. Я впрягся в работу, но вряд ли наше хозяйство столь быстро возродилось бы, если б не моя женитьба на ненаглядной Оленьке, с благословением в скорости простившегося с миром, прими Господь душу его на небеса, ее батюшки, Алексея Васильевича Обрезкова. И вот настал десятый год царствования государя нашего Александра Павловича, прожитое, что пролитое, не воротишь». Простились с миром папенька с маменькой. Прими, Господь, души их на небеса. И народились на свет мои детки Степан, Алексей, Иван, Федор. Были еще три дочери, но Господь в неразумных летах прибрал их к себе. Но мы не теряем надежду, что Он подарит нам еще дочь на наше соленькое счастье. Редко приходит на память дни, когда совершилось великое злодеяние. Память людская забывчивая ежели сие выгодно. Все чаще в наших российских и иностранных историях незабвенный мною государь Павел Петрович представляется полусумасшедшим деспотом. И мне понятно, это рабская угодливость нынешних философов. Они хотят оправдать злое деяние ныне здравствующего императора, радостно ступившего на залитый кровью трон. Но я не хочу ничего забывать, пусть даже мне горько от этой памятливости. По моей просьбе один знакомый московский живописец написал масляными красками портрет несчастного императора Павла, и я держу его над своей кроватью. И, глядя на моего государя, нет-нет, да и начну рассуждать. Вот ну, зачем его убили? Чтобы насытиться золотом Англии? Или это мщение за личную обиду? Или для спасения Отечества? Что бы ни стояло за убийством, оно гнусно и недостойно звания дворянина. Пусть потомки осудят Павла, но мы, его дети, не смеем через злое дело стремиться к добру. Много на земном шаре народов со своими обычаями и порядками. В Азии известны Япония, Китай, Индия, Персия, Турция. В Европе Португалия, Испания, Франция, Германия, Италия, Великобритания. Россия же разнеслась! от Европы до Америки, от студеных морей до пустынь Азии, и каждый клочок нашей земли пропитан русским потом и кровью. Не слишком ли дорогая цена за необъятные пространства? Великое государство! Ах, как я желал бы видеть всех в тебе счастливыми! Как желал бы, чтобы, если совершено где на твоих просторах злое дело, следом за ним поспешали покаяние, и просьбой о божественном милосердии. Но тщетное упование мое, и я бросаю упрек тебе, Петр Великий, за то, что измучил пытками до смерти сына своего Алексея, но не покаялся, а лишь возгордился злодеянием. Ты посеял зло, и оно дало всходы. Еще не успел остыть твой собственный труп, как Меншиков с гренадерами выломили двери залы, в которой государственные сановники совещались об избрании наследника и провозгласили императрицу Екатерину I, служанку в Меншиковском доме. Когда скончался Петр II, то уже Иван Долгоруков размахивал саблею, требуя от собрания провозгласить императрицу свою сестру, Что ж тут говорить о твоей племяннице Петр Великий, предавшей Россию на волю своего конюха Берона? На, да, Петр, это ты виноват во всех свершившихся злодеяниях, и будешь виноват в будущих, ибо на крови нельзя строить храм. Пройдет немного лет и подолгу естества. Ни одного из ныне живущих не останется на земле. И тогда память все перестроит на свой лад. И ты, Петр, еще услышишь ее приговор, услышишь его и ты, Александр, и не убережешься от молвы, как ни старайся, твои холопы. Не убережешься и ты, Константин Павлович, если по воле случая сменишь брата на оскверненном престоле. Не убережетесь, и все вы... Молчаливые пособники злодеяний И я, ничего не значащий для вас помещик Можайского уезда Иван Аненков, никогда не прощу вас. И детям своим, сходя в могилу, накажу тоже. 1992 год. Конец книги. Январь 2002 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал... Юрий Забаровский.